Глава 13. Судьба злодейка. Всю ночь было сухо, а к утру начал накрапывать дождик. Где-то там, в высоте, мелкая дождевая взвесь оседала на широких сосновых лапах и скатывалась по иголкам вниз тяжелыми редкими каплями. Те капли, что стремились приземлиться в центр костра, до земли не долетали, а испарившись в потоках горячего воздуха, вновь устремлялись в небо, чтобы, остынув, упасть на землю дождем снова. Отдельные капли падали на края кострища, поднимая с земли пепельные фонтанчики. Мне снова выпало дежурить на предрассветные минуты. Я был рад, что не пропустил первых мгновений дождя. Насколько же сильно ранило меня дикарка в самое сердце, что я из прагматика и циника превратился в чувствительного романтика и мечтателя. А может, эта восторженность была во мне всегда, скрываясь за маской цинизма и скептицизма? А эта маска являла собой способ прикрыть обиду на всех женщин мира? Всё может быть, ведь я не психолог. Одно я знаю точно – с армией для меня покончено. Пора начать полноценную жизнь». Я сбегал к грубке молодых клёнов, замеченных неподалёку. Обкромсав ножом разлапистые ветви нещадно, я накрыл широкими, как опахало, вениками наши дрова. Первый уже проснулся. Он сидел возле костра, предварительно подбросив в него сущев. — Мы уже сейчас уходим? — уточнил он, зевая. — Да, уходим. А что не так? «Ты дрова накрыл ветками. Зачем?» «На случай, если снова окажемся неподалеку. Туши костер. Двинем понемногу. Будешь идти сзади меня, как обычно, в метрах пяти с зеркалами, чтобы зеркала смотрел во все глаза. Меняться будем? Если да, то с какой периодичностью?» «Да буду нам мясо сразу сменю. Тогда же поговорим о периодичности». Я точно выверил наш маршрут. Выверил настолько, что когда меж деревьев засветился край леса в этих просветах, была видна интересующая нас башня. Мы провели в пути полдня. За это время дважды останавливались на привал, чтобы первый отдохнул от зеркал. Мои надежды на то, что охота будет быстрой и удачной, оказались напрасными. Все потому, что наше продвижение по лесу не являлось целенаправленным стремлением убить одного из лесных обитателей. Охота была делом попутным. Я не отчаялся из-за отсутствия добычи. Я не питал на этот счет иллюзий. А вот первый по мере приближения края леса все больше и больше расстраивался из-за того, что мы не смогли никого добыть». Меня же в большей степени беспокоило другое. Внезапно, двигаясь неслышно по лесной чаще с луком в одной руке и стрелой в другой, я понял, что мы с первым должны озаботиться не охотой, не безопасным проживанием в лесной ниве, а совершенно иным вопросом. Этот вопрос, на мой взгляд, перевешивал все остальные. Ведь единственное, чем мы должны быть озадачены, Это надёжным и защищённым существованием на открытой местности. Только с открытого пространства сфера могла подхватить нас для следующего перемещения. Я даже не хотел загадывать, состоится это перемещение или нет. Но раз мы здесь, нам нужно в него верить. Башня не стояла на стыке двух оврагов. С этим я ошибся так же, как и с дверями башни. Они у башни были. Сама башня стояла на искусственно насыпанной грунтовой перемычке, разделявшей овраг на две части. Овраг, широкий и глубокий, брал начало где-то далеко в лесу, а заканчивался у Днепра, разрезая обрывистый берег на две части. Военный обоз не мог обойти башню, не затрачивая уйму времени, на возведение еще одной грунтовой перемычки, на изготовление моста или плотов для переправы обоза по Днепру. О том, что кто-то решится рубить для обоза дорогу через лес в обход оврага, я даже думать не хотел. Самый быстрый способ пересечь этот овраг – штурмовать башню, чтобы потом пройти ее насквозь. Ведь у башни имелись не просто двери, а ворота причем сквозные, с двух сторон. Через эти ворота свободно могла пройти запряженная лошадью широкая повозка. Сжечь, протаранить башенные ворота – самое правильное, что может сделать противник, желающий перебросить свои войска через этот овраг. Но как бы быстро это ни произошло, затраченного времени будет вполне достаточно, чтобы защитники башни успели отправить гонцов. Гонцов, безусловно, должно быть несколько. Скакать города они должны разными путями, ведь враг мог загодя заслать в тыл диверсионный отряд для перехвата посланцев. Дождь усилился. Высокая мокрая трава сомкнулась над нами, полностью пряча от посторонних глаз. Лежать на сырой земле было неуютно. Мы давно промокли до нитки. Дождь, неспешно омывающий сейчас эту небольшую часть мира, был тёплым, но мы всё равно продрогли. Мои мысли постоянно сползали на сухие дрова, заботливо укрытые мной коленовыми ветками. Отсюда мы вернёмся на старое место ночёвки, соорудим шалаш с навесом для костра перед входом и развесим над огнём одежды для просушки. Пока они будут сохнуть, я голым уйду в лес чтобы добыть наконец-то нам зайца. Таков мой план. Сможем мы его выполнить или нет, покажет время. До сих пор время постоянно вмешивалось в мои планы, нарушая их и создавая для моей жизни незапланированное течение. «Их возле башни больше, чем пятнадцать», – прошептал первый, добавив на случай, если я не понял, о ком идет речь. «Я имею в виду солдат!» «Двадцать семь. Похоже, затевается что-то серьезное. Видишь, они за башней чистокол из бревен возводят. Дополнительная преграда для врага. Долго мы еще здесь лежать будем? Сейчас уходим. Я увидел все, что мне нужно. С этой стороны леса на открытой местности нам долго не прожить без гостей». «Зачем нам на открытую местность? В лесу надёжней!» «Сфера! Она нас из леса не заберёт!» «Точно! Мог бы и сам догадаться!» Первый легонько хлопнул себя ладонью «Так в чём дело? Пошли, спровоцируем её, как в случае с викингами!» «Мы жить должны, а не заниматься сумасбродством!» Всё должно идти своим чередом. Для того, чтобы сфера нас забрала, не обязательно с кем-то воевать. В первый свой перенос мы мирно висели под парашютами. Забыл? К тому же она нас всегда забирала, когда мы о ней не думали, не ждали её появления. — Ты прав, прав. — Теперь куда пойдём? — К дровам сухим, греться. В глубине леса я снова натянул тетиву на свой лук, а первый приладил к каске зеркала. Маршрут я слегка изменил, так, чтобы проверить два места, где упавшие сосны образовали труднопроходимые завалы. Я их заметил по пути к башне, но не стал сходить с выбранного пути, чтобы посмотреть, не прячется ли в одном из бореломов заяц. Осмотр первого завала успеха не принес. Пока мой напарник стоял в сторонке, я, изготовив лук для стрельбы, обошел бурелом по кругу, тщательно вглядываясь в пестрые тени под сухими ветками. В глубине затрущей никто не обитал. Я ослабил взведенную тетиву и направился к первому. Когда до первого оставалось шагов пятнадцать, мой взгляд привлек к себе необычный объект. В какой-то момент... Двигаясь к своему напарнику, я увидел в узком пространстве между деревьев неподвижную человеческую фигуру. Все произошло настолько быстро, что я поначалу даже не сообразил, что именно привлекло мое внимание. Вот человека скрывают деревья. Вот я делаю шаг, мимолетно замещая его силуэт, а со следующим шагом его снова скрывают деревья. Не поверив своим глазам, я сделал шаг назад и никого не увидел. «Ты в зеркала смотрел?» Мой произнесенный в вопрос вызвал у первого удивление. Он не ответил, просто смотрел на меня непонимающе. «У нас хвост появился», — объяснил я первому причину вопроса. «Талантливый хвост, если ты его до сих пор не засек. Ловить его нет смысла». Он нам только в обузу будет, ведь не убивать живо Будем сбрасывать, хотя он, скорее всего, по следам идёт. Чувствует расстояние, сволочь. А теперь, когда знает, что я его заметил, вдвойне осторожным будет. У тебя какой размер обуви? Сорок третий. Вид первого был сосредоточенным и озабоченным. Ещё бы. «Если парни возле башни действительно готовились к битве, то мы вполне могли сойти за диверсантов или шпионов. А с такой категорией людей на войне долго не цацкаются». «Будешь идти впереди. Сможешь найти нашу стоянку с этого места самостоятельно». «Легко?» — уверенно заявил первый. «Вот и ладушки. Я пойду за тобой след в след». Но в какой-то момент исчезну, а ты продолжишь шагать один. Чтобы облегчить мне задачу, будешь идти с постоянной скоростью, размеренно и спокойно. Так я смогу без труда попадать точно в твой след. Думаю, он не настолько продвинутый следопыт, чтобы нам мху и иглице отличить твой сорок третий размер от моего сорок четвертого. О том, что я оставлю тебя одного, могу предупредить, и могу и не предупредить поэтому с самого начала иди так, словно ты один. Все понял?» «Да». Коротко и серьезно ответил первый. «Тогда отдай мне зеркала и вперед. Зеркала тебе сегодня уже не понадобится. Идти за первым вслед в след было легко, хотя я точно знал, что такому он не учился. Я быстро приноровился к его шагу, успевая при этом поглядывать по сторонам и в зеркала. Силуэты незнакомца я больше не заметил, как не старался. Я надеялся, что, наткнувшись на след одного человека, а не двух, наш преследователь испугается того, что теперь у него за спиной может находиться преследователь и отстанет от нас. Но это была весьма призрачная надежда. Скорее всего, он постарается сбить меня со своего следа. Пока следопыт будет петлять... Первый оторвется на безопасное расстояние. Дождь поможет скрыть его следы. Я же, убедившись, что хвоста за первым нет, присоединюсь к нему через какое-то время. Если противник все же не отстанет от первого. Мне придется взять его в плен. Пленить нашего незнакомца расспросить его по возможности обо всем не такая уж и плохая идея. Возможно, наш преследователь постарается обойти меня, сидящего в мнимой засаде, и выйти на след первого. Чтобы не попасть в просаг, мне нужно сделать засаду максимально близко к нашему лагерю, но на расстоянии, с которого не будет слышно возню первого, когда он станет сооружать для нас шалаш. Большой разлапистый ясень, идеально подходивший для моей засады, я заметил шагов за двадцать. Негромко скомандовал первому пройти под ясенем справа от ствола, с удовлетворением отметив, что напарник мгновенно изменил маршрут, ни на миг не запнувшись. В нужный момент я подпрыгнул, ухватился руками за горизонтально растущую нижнюю ветку, сделал выход силы на обе руки и скрылся в густой листве. Мой маневр обрушил на первого ливень дождевых капель до сей поры покоившихся на листьях. И в этот раз первый не сбился с шага. Он шел уверенно и спокойно, словно прогуливался в Минске погожим днём, по набережной свисло, чьи они в диком лесу под дождем. Я же затих среди веток, приготовившись к длительному ожиданию. Появление в лесу человека, тайно сопровождавшего нас, вызвало в моем организме такой выброс адреналина, что я забыл про мокрую одежду и продрогшее тело. В какой-то момент мне было даже жарко, но сейчас, сидя на ветке, я снова почувствовал, что продрог. Прошло уже 20 минут, а наш преследователь так и не дал о себе знать. Дальнейшее сидение не имело смысла. Я спрыгнул с ветки, поправил на каске зеркала и, не торопясь, направился к месту нашей стоянки. Первого на обжитой нами опушке не было, как не было никаких следов его деятельности. Я замер на короткое время, напряженно вслушиваясь в звуки леса. В той стороне, где росла группа клёнов, тяжёлая капля, набрякнув, скатилась с резного листа, хлопнула по листу, расположенному ниже, вызвав обильный водопад. Никого. Впервые с момента нашего появления в позднем меле по моему позвоночнику поползли вверх знакомые холодные мурашки. Не дав им разгуляться, я переключил свое внимание на землю. Буквально через секунду я увидел то, что обязан был увидеть сразу же, как вступил на прогалину. Прямо на середине поляны были явственно видны следы борьбы. Я выругался. Громко и со злостью. Насколько себя не ругай, действовать надо быстро. О том, чтобы отбить первого у тех, кто его схватил, речи быть не могло. Если нападавшим удалось скрутить бойца с навыками единоборств, как у первого, значит, их было больше, чем трое. «Мне позарез нужно быть рядом с ним, когда его доставят к крепости, при условии, что он жив. Тот факт, что его труп не валялся на поляне, успокаивал меня, но не в полной мере. Я побежал, не таясь и с максимальной скоростью. Луки выбросил уже на бегу, чтобы не мешали, будем живы, сделаю новое». Люди, пленившие моего напарника, оставляли за собой хорошо различимый след, сбиться с которого было невозможно. Я знал, что они услышат мое приближение издалека и встретят меня во всеоружии. В XVI веке в войсках литовского княжества преобладала кавалерия, а пехоту составляли копейщики и стрельцы. Если на нас охотился военный люд, то это, несомненно, были стрельцы. Они вполне логично могли посчитать, что им достаточно одного языка. Тогда, в момент моего появления, они выстрелят в меня из своего оружия. Чем они были вооружены, мне было невдомёк. Хорошо, если только луками. Ведь от стрел я вполне мог увернуться или принять их на закрытую бронежилетом грудь. Сложнее будет, если в их руках окажутся арбалеты или уж совсем не годится, если вооружены они будут аркебузой или ручницей. Тут уж не увернёшься. Не думаю, что свинцовая пуля диаметром полтора-два сантиметра в состоянии пробить мой бронежилет. Но всё равно. Ловить грузию такой снаряд меня не прельщало. А если пуля угодит в лицо? В этом случае меня ждала верная смерть. У ручницы огромная убойная сила. При попадании в лицо с двадцати метров тяжелая пуля оставит на моих плечах только каску, разнеся голову в клочья. Люди, догнать которых я стремился, шли гуськом, выбирая максимально свободный от растительности путь, словно они несли что-то, что мешало им идти по оптимальному маршруту. Я снова выругался. Они несли первого. Какой же я кретин. Ведь сколько раз, просматривая фильмы ужасов, я смеялся над героями картины, которых сценарист разводил поодиночке. Я всегда думал. Да куда вы претесь в разные стороны? Вместе! Вам нужно быть вместе. Выходит, сценаристы правы. Выходят это мы, персонажи, сами выбираем одиночные маршруты. Впереди показалась очередная прогалина. След ввел меня прямо через неё. Их было много, таких полян на нашем пути. На этой прогалине след выглядел иначе. Словно похитители первого сделали на ней привал и стоптали ее всю, а затем переворошили на ней мох и листья, чтобы я не догадался о привале. «Зачем?» Тут я все увидел. Увидел две согнутые березы на противоположных краях опушки, плохо прикрытые листвой и ветками веревки, уходившие от них к центру полянки. Ловушка. Примитивная, сделанная наспех ловушка. Ну что ж, они облегчали мне задачу. Если я миную ловушку, могу схлопотать заряд аркебузы или пару-тройку арбалетных стрел. Если попаду в ловушку, останусь целым. Безусловно, сейчас за мной наблюдает несколько человек и вполне вероятно, что при этом держат меня на мушке. «Бонзай!» – мысленно прокричал я, сделал вид, что споткнулся и рухнул всем телом на середину поляны. Большая сеть обхватила меня с двух сторон, подняв вверх. Взлетел я невысоко, не выше, чем на метр от земли, тут же упав вместе с сетью обратно. То ли ловушка была недоделанной, то ли так задумали ее изготовители. Я сделал вид, что пытаюсь встать, а на меня уже насели гурьбой, одетые в зеленые камзолы люди, начав старательно пеленать в сети. Я слегка по сопротивлялся для виду, а потом затих, успокоенный их действиями. Жив первый. Связан по рукам и ногам, как я, но жив. Тем временем люди, принявшие меня, приладили к сети жертв, затем, положив жертв себе на плечи, понесли меня, словно тюк. В такой транспортировке пленного есть свой резон. Во-первых, это психологическое воздействие. Человека низводят на уровень добытого на охоте кабана. С жертвой не разговаривают, ее вполне буднично связывают и тащат на жерди, давая время на то, чтобы пойманный человек пришел к выводу, что его жизнь стоит не больше жизни убитой на охоте косули. А тот факт, что он до сих пор жив, это всего лишь вопрос времени. Во-вторых, физическое неудобство. Когда человека связывают по рукам и ногам и несут, просунув жертв между связанных конечностей, через какое-то время ему становится все труднее и труднее дышать из-за того, что грудная клетка не может раскрыться. При этом мышцы шеи сводят до судорог. Добавить к этому растянутые сухожилия рук и ног, и любому станет ясно, что это пытка а не транспортировка. К концу такой транспортировки человек чаще всего физически разбит и морально подавлен. Меня несли несколько иначе. Я был замотан в сети, меня несли лицом вниз. Такая поза не давала мне возможности видеть лица тех, кто взял меня в плен. Я плыл над землей ногами вперед, При этом моя спина была выгнута наизлом, но не настолько сильно, чтобы я мог повредить ее. Всё же это была вполне болезненная и весьма неприятная поза. Я раскачивался на жерде вверх-вниз в такт с моих захватчиков. Боль в спине пульсировала в таком же ритме, не давая телу к ней адаптироваться. Тащили меня четверо, но сзади шли еще двое а значит, у них была возможность менять друг друга по мере появления усталости. Благодаря этому они были в состоянии нести меня долго, умышленно удлиняя маршрут, ведь чем больше я буду находиться в таком положении, тем сговорчивее буду по месту прибытия. Мне не оставалось ничего другого, как расслабиться, чтобы получить максимум удовольствия от путешествия на таком виде средневекового транспорта. Наконец мы догнали группу с моим напарником. Мой конвой не перебросился с конвоем первого ни словом, словно не было слияния двух конвоев в одну группу. Я не видел их. Нас несли друг за другом, но шум, производимый воссоединенным отрядом, значительно увеличился.